и мощный. Лучшие люди среди изгнальников, примыкавшие к русской ветви интернационала, отвернулись от все низвергающего говоруна. В то же время среди русских эмигрантов все возрастало уважение к Марксу. В марте 1870 года русская секция интернационала в Женеве направила ему в Лондон письмо. «Дорогой и достопочтенный гражданин, от имени группы русских Мы обращаемся к вам с просьбой оказать нам честь быть нашим представителем в Генеральном Совете Международного Товарищества в Лондоне. Эта группа русских только что образовала секцию интернационала. Мы рады сообщить вам, что подготовительная работа увенчалась успехом, и мы нашли сторонников пропаганды интернационала среди чехов, поляков и сербов. Наше достойчивое желание иметь вас нашим представителем объясняется тем, что ваше имя — вполне заслуженно почитается русской студенческой молодежью, вышедшей в значительной своей части из рядов трудового народа. Эта молодежь ни идейно, ни по своему социальному положению, не имеет и не желает иметь ничего общего с паразитами привилегированных классов, и она протестует против их гнета, борясь в рядах народа за его политическое и социальное освобождение. Воспитанная в духе идей нашего учителя Чернышевского, осужденного за свои сочинения на каторгу в Сибирь в 1864 году, мы с радостью приветствовали ваше изложение социалистических принципов и вашу критику системы промышленного феодализма. Эти принципы и эта критика, как только люди поймут их, сокрушат иго капитала, поддерживаемого государством, которое само является наимитом капитала. Вам принадлежит также решающая роль в создании интернационала, А в том, что касается специально нас, то опять-таки именно вы неустанно разоблачаете ложный русский патриотизм, лживые ухищрения наших демосфенов. Русская демократическая молодежь получила сегодня возможность устами своих изгнанных братьев высказать вам свою глубокую признательность за ту помощь, которую вы оказали нашему делу вашей теоретической и практической пропагандой. И эта молодежь просит вас оказать ей новую услугу быть ее представителем в Генеральном Совете в Лондоне. А чтобы не вводить вас в заблуждение и избавить вас от сюрпризов в будущем, мы считаем также своим долгом предупредить вас, что не имеем абсолютно ничего общего с господином Бакуниным и его немногочисленными сторонниками. Напротив, мы намерены в ближайшем будущем выступить с публичной оценкой этого человека, чтобы в мире трудящихся а для нас ценно только их мнение, стало известно, что существуют личности, которые, проповедуя в этой среде одни принципы, хотят сфабриковать у себя на родине в России нечто совсем иное, вполне заслуживающее позорного клейма. Настоятельно необходимо разоблачить лицемерие этих ложных друзей политического и социального равенства, мечтающих на самом деле только о личной диктатуре. Соблаговолите сообщить нам, Разрешаете ли вы направлять к вам наших друзей, уезжающих в Англию, и по какому адресу надлежит посылать наш журнал и наши бюллетени, которые будут выходить ежемесячно? Нет необходимости добавлять, что мы были бы вам крайне признательны хотя бы за несколько строк для нашего журнала, раз мы не можем надеяться на несколько страниц. Примите, гражданин, от имени всех наших братьев выражение нашего глубокого уважения». Первой под этим обращением к Марксу была подпись Утина. Маркс прочел письмо из Женевы в кругу своей семьи. Он был тронут искренностью и теплом, которым веяло от каждой строки. «Это неожиданно. Я представитель молодежи России», — сказал он, затем добродушно улыбнувшись и прищурив глаза, добавил шутливой досадой. Однако я не могу простить этим молодцам их обращение ко мне со словом «достопочтенный». Они, видимо, думают, что я старик от 80 до 100 лет. Спустя 12 дней в редакцию журнала «Народное дело», издававшегося русской ветви интернационала, пришло письмо с лондонским штемпелем на конверте. Его нетерпеливо ждали. Прочитанный вслух в маленьком кабинете редактора Утина долгожданный ответ Маркса пошел по рукам. Всем хотелось прочесть текст, рассмотреть необычный почерк создателя интернационала. Граждане, в своем заседании 22 марта